а потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов воде. И покинули кладбище. Конец книги. Запись произведена Республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Ноябрь 1976 года. Редактор Федорова читал Самойлов.